Глава восемнадцатый Тайрин переехала в Версаль без лишнего шума. Багажа у нее оказалось совсем немного, она старалась держаться незаметно, была вежлива и отзывчива, ничего не требовала от поломы, не навязывала скупу, так что ее появление никого не стеснило. С Алекс они подружились чуть не в тот же день, когда Куп представил их друг другу. Они были очень близки по характеру и жизненным установкам. И это сразу сблизило их. Сходство Тайрин с Купом Алекс подметило сразу. И дело было не только во внешнем сходстве, но и в врожденной утонченности и аристократизме, который чувствовался в каждом жесте и даже в выражении лица. Это было поистине удивительно. А вот в чем они не были похожи, это в том, что, в отличие от купа, Тайрин предпочитала путешествовать налегке и была финансово состоятельна. Во всем остальном они отличались друг от друга, не больше чем горошины, из одного стручка, и купу, похоже, это очень нравилось. Куп и Тайрин с удовольствием и подолгу рассказывали подробности своей жизни. Обсуждали самые разные темы, делились мнениями по всем возможным опросам. Тайрин все больше и больше попадала под обаяние Купа, пока еще он был для нее куб, а не отец. Когда они узнали друг друга достаточно хорошо, она рискнула спросить, насколько серьезны его отношения с Алекс. И он совершенно честно ответил ей, что пока не знает. подобной откровенности Куб сам от себя не ожидал, но похоже было, что тесное общение со своей взрослой дочерью разбудило в нем лучшие черты характера. Даже влияние Алекс было не таким значительным, казалось раньше, пока он не узнал Тайрин, его жизнь была неполной, а вот теперь все стало на свои места. Но и Тайрин Куб дал много. Когда она узнала о его существование, Ей захотелось узнать, какой он, что собой представляет, и она не была разочарована, хотя ясно видела его слабость. — Мне кажется, я люблю Алекс, — объяснял Куб, — но есть одно обстоятельство, которое меня останавливает. — Тебе кажется, что она слишком молода для тебя? — спросила Тайрин, вытянувшись в шезлонги. Пока Алекс и жильцы были на работе, Куп с дочерью часто сидели у бассейна, причем как и отец, — Тайрен предпочитала тень яркому солнцу, у нее была такая же светлая и тонкая кожа, и она интуитивно избегала прямых солнечных лучей. Куб утверждал, что они оба унаследовали такую кожу от далеких англосаксонских предков. — Да нет, я привык иметь дело с молодыми женщинами, так что ее возраст меня не пугает, — ответил он и усмехнулся. — Скажу тебе по секрету, Алекс для меня даже немного старовато, дело в другом. Она дочь Артура Мэддисона. Надеюсь, ты знаешь, кто это такой и сколько у него миллиардов. Вот я и не перестаю задавать себе вопрос, не корыст ли движет мною на самом деле. А для того, чтобы быть корыстным, у меня есть все основания. Я в долгах, как в шелках, и боюсь, что если опущу дело на самотек, расплатиться с ними мне вряд ли удастся. Но что тут можно предпринять, я ума не приложу. Его искренность произвела на Тайрен впечатление. Почему-то она была уверена, что Алекс он ничего подобного не говорил. «Ну-так вот», — продолжал Куб, — «порой мне начинает казаться, что мне нужна не столько сама Алекс, сколько ее деньги. А иногда я почти уверен, что дело совсем не в деньгах. Короче говоря, я никак не могу разобраться с самим собой. Бесспорно одно». Брак с Алекс был бы для меня самым удобным выходом, пожалуй, даже слишком удобным. Этот меня и смущает. Вопрос стоит так, любил бы я Алекс, если бы у него на счету не было ни цента, а вот ответа на него у меня пока нет, и пока я его не найду, я вряд ли сдвинусь с мертвой точки. Может быть, задумчиво промолвила Тайрин, это не имеет такого большого значения. Кто знает, кто знает, Куб пожал плечами. Выговорившись, он почувствовал значительное облегчение. Подобная откровенность дала ему неожиданно легко. Пожалуй, Тайрин была единственным в мире человеком, от которого он мог ничего не скрывать. Ей было ничего не нужно от него, она не держала на него зла. А Куб был рад, что в его жизни появился такой человек, как Тайрин. Еще вчера Куб не помышлял ни о чем подобном, и вдруг буквально за ночь она осветила и согрела своей бескорыстной и безговорочной нежностью всю его жизнь, которая, как он теперь понимал, была довольно одинокой. Он осознал, что давно нуждался в таком человеке, ждал его, и Тайрин, быть может, тоже подсознательно нуждалась в нем. Когда секс и деньги оказываются в одной упаковке, — добавил он, — заваривается такая каша, что потом и не расхлебаешь. Вот я убедился на собственном опыте. Куп очень нравилось делиться с ней своими секретами. Он даже сам удивлялся, как это возможно, однако ничего поделать с собой не мог. — Может быть, ты и прав, — ответила Тайрин. В свое время я сама столкнулась с подобной проблемой. Дело в том, что мы с мужем вместе создавали наше дело, и это нас в конце концов погубило, мы не поделили прибыль. Он захотел больше денег, чем я, хотя именно я занималась дизайном одежды и добилась признания. На самом деле он просто мне завидовал, и, кроме того, он, оказывается, давно спал с моей ассистенткой, и это едва не разбило мне сердце. Когда дело дошло до развода, мой муж захотел, чтобы фирма досталась ему. Я не стала спорить, просто продала ему фирму и отправилась строить новую жизнь налегке. Надеюсь, он разорится. «Именно это я имел в виду», — кивнул Куб. «Секс и деньги, каждый раз они все портят. Слава богу, нас с тобой не связывает ни то, ни другое. Должно быть, поэтому мы так быстро поладили». «Ты говорил о долгах». «Насколько они велики?» — озабоченно спросила Тайрин. «Очень велики», — признался Куб. «Я даже точно не знаю, сколько этим занимается мой бухгалтер. К счастью, Алекс ничего о них не знает. Иначе она могла бы подумать, что я охочусь за ее деньгами, а ты охотишься? «Я же говорил, что не знаю», — Куб вздохнул. «Разумеется, это было проще». А главное, эффективнее и быстрее, чем лезть из кожи вон, сниматься в рекламе и все равно быть на грани краха. Вся беда в том, что я просто не хочу брать у Алекс деньги. Будь она другой, я, может быть, и не раздумывал так долго. Кстати, у тебя я тоже не возьму ни цента, — поспешно добавил он и строго посмотрел на Тайрен. Он не хотел ни еще больше усложнить ситуацию, не испортить отношения, — которые между ними сложились, Куб подозревал, что деньги и родственные отношения тоже составляют гремучую смесь, и не мог рисковать дочерью, которую так неожиданно обрел. Пока они стайлин не зависели друг от друга, они были равны. «Мне нужно только одно. Хорошая роль в хорошем фильме, и я снова буду на коне», — сказал Куб мечтательно. «К сожалению, одному Богу известно, когда это будет». И будет ли вообще? Может быть, я уже никогда не смогу сниматься, и мне останется только рекламировать памперсы для выживших из ума стариков? Казалось, он относился к своему положению философски, но Тайрин встревожилась. Ведь Куб так и не сказал о своем финансовом положении ничего конкретного. — Что же все-таки ты собираешься делать? — спросила она. — Ждать. — Я надеюсь... Мне все-таки что-нибудь подвернется? Беззаботно, сказал Куб и вдруг прервал сам себя и указал на ее ноги. Ба. Вырвалось у него. Что-нибудь не так? Испугалась тайрин. Она только недавно сделала педикюр, и ее ногти были выкрашены розовым лаком. Может быть, подумалось, ей куб предпочитает красный цвет. Самой тайрин красный лак всегда напоминал кровь, и поэтому она пользовалась только розовым или бесцветным. — У тебя мои ноги! — Куб поставил ногу рядом с ее, и они оба рассмеялись. У обоих были изящные узкие ступни с длинными пальцами и крупными ногтями овальной формы. — И твои руки! — Тайрин притянул к нему обе руки, и Куб кивнул. Она была права. Сначала он собирался представить Тайрин как свою троюродную племянницу, но теперь... Когда Куп лучше узнал ее, он решил, всем, кто будет спрашивать, в том числе и прессе, он будет говорить, что она его дочь. Оставалось только узнать мнение самой Таин. — Я не против, если только это не повредит тебе, — ответила она. — Не представляю, как это мне может повредить, — удивился Куп. Мы просто скажем, что для своих четырнадцати лет ты на редкость взрослый ребенок, и все будет в ажуре. Я никому не скажу, сколько мне лет на самом деле, — Рассмеялся стайрен И Куб подумал, что и смеются, они очень похожи. Меня это тоже устраивает, в моем возрасте вдруг оказаться незамужней, это уже диагноз, ведь мне почти сорок. Во сколько же лет ты вышла замуж? — поинтересовался Куб. — В двадцать два. «Фу, как скучно!» — упрекнул ее Куб, и Тайрин снова рассмеялся. Разговаривать с ним было одно удовольствие, и в последние несколько дней они только этим и занимались, с поспешностью наверстывая то, что было упущено за без малого четыре десятилетия. «Впрочем», — добавил Куп, имея в виду ее развод, — «лучше поздно, чем никогда. Не беспокойся, мы найдем для тебя что-нибудь подходящее. Пока не стоит». — спокойно возразила Таин. Я еще не готова. Мне нужно перевести дух и осмотреться. Я потеряла мужа, свой бизнес, мать и нашла отца. Тут у кого угодно голова закружится. А что ты думаешь насчет работы? Хочешь присмотреть что-нибудь в Голливуде? Я уже говорила, что это, скорее всего, просто неизбыточная мечта. Конечно, я хотела бы быть художником по костюмам на какой-нибудь небольшой студии, но... «Впрочем, я могу и не работать. Я очень выгодно продала мужу мою фирму, к тому же мать и отец оставили мне небольшое состояние. Мой другой отец», — уточнила она с легкой улыбкой. «В любом случае, время, чтобы подумать как следует, у меня есть. Быть может, мне даже удастся придумать что-то насчет тебя, я умею находить выход из сложных ситуаций». «Это у тебя, видимо, от матери». — убежденно сказал Куб. — Я-то поступаю как раз наоборот. Беру простую ситуацию и запутываю ее до такой степени, что... Скажу тебе откровенно, финансовая путаница для меня дело привычное. Я живу в долг уже лет двадцать. В его интонации сквозили юмор и печаль, и Тайрин почувствовал, как в душе у нее проснулась самая настоящая нежность. — Если вдруг захочешь узнать мое мнение... «Дай мне знать, я попытаюсь что-нибудь придумать». Куб почесал в затылке. «Мне кажется, для начала ты могла бы попробовать перевести на человеческий язык то, что говорит мне мой бухгалтер, или, по крайней мере, отыскать в его словах здравый смысл. Внешне все выглядит очень логично и просто. Он советует мне ничего не тратить, ничего не покупать, питаться святым духом». А «не», — говорит он только одного, — «как мне тогда жить?» Однажды я спросил его, что же мне делать? И он ответил, — «продать Версаль». Обычно я его не слушаю, но он ужасно назойлив. Удивительно нудный, старикашка. Все бухгалтеры такие, с сочувствием, — заметила Тайрин. Боюсь, это у них в крови. Когда всю жизнь имеешь дело с чужими деньгами, это скверно влияет на характер. Когда с ними была Алекс, им было хорошо все вместе. Они готовили ужин, ходили в кино или вели бесконечные разговоры, а в нужный момент Тайрин тактично исчезала, не желая мешать. Алекс очень нравилась ей, и к тому же Тайрин испытывала огромное уважение к ее работе. Однажды в субботу вечером Тайрин и Алекс лежали у бассейна и разговаривали. когда из гостевого крыла вышел Марк с детьми. Куб остался в доме, он немного простыл и решил, что сидеть у воды сегодня не стоит. Алекс представила Тайрен Фридменом, но не сказала, кто она такая, но это не потребовалось. Марк сразу поинтересовался уж, не родственница ли она, мистеру Уинслу. Его тоже поразило удивительное сходство между этой женщиной и хозяином дома, и он спросил, заметил ли его Алекс. Этот вопрос заставил обеих женщин рассмеяться. — Вообще-то я его дочь, — объяснила Тайрин. — Мы жили отдельно друг от друга. На Марк это заявление, произнесенное спокойным тоном, произвело эффект взорвавшейся бомбы. — Как? — воскликнул он. — Его родная дочь. — Но ведь я не знал, что у Купа есть дочь. — Он тоже этого не знал, — с улыбкой ответила Тайрин и прыгнула в бассейн. Что она имела в виду? Повернулся Марк Каликс. Потом расскажу, ответила она. Это долгая история. Еще через четверть часа у бассейна появился Джимми. Марк оживленно расспрашивал тайн о ее бизнесе и о Нью-Йорке. Джейсон и Джессика держались у дальнего конца бассейна, откуда то и дело долетали взрывы веселого смеха. Алекс таким образом получил и возможность, спокойно побеседовать с Джимми, что случалось нечасто. «Как дела?» — спросила она, устраиваясь в шезлонги. Джимми как раз натирал плечи и грудь кремом от загара, хотя он был темноволос, кожа у него была светлая и чувствительная. Алекс предложила натереть ему спину, и Джимми, явно смутившись, согласился. Но внутреннее напряжение было написано даже на его лице. С тех пор, как умерла Маргарет, ни одна женщина не касалась его таким образом. «Нормально — Нормально, — ответил он, протягивая ей тюбик с кремом. — А у тебя, как работа, — Джимми изо всех сил старался говорить спокойно. На работе все то же самое. Американские женщины словно сговорились производить на свет только недоношенных детей. Такое впечатление, что во всей стране больше нет здоровых младенцев. Впрочем, у нас бывают почти исключительно белые малыши. Изредка встречаются дети афроамериканцев, а азиатов я не видела, вот уж, наверное, месяцев десять. Как думаешь, чем это объяснить?» Джеми не стал вдаваться в подробности. Впрочем, Алекс и сама знала, что цветные дети от природы здоровее, так как матери рожают их в более юном возрасте. Кроме того, в семьях иммигрантов Из азиатских, африканских стран к недоношенным детям часто относились по принципу «умрет-кумрет». Умрет». «Тяжелый, у тебя работа». «С сочувствием», — сказал Джимми. «Вовсе нет», — покачала головой Алекс. «Большинство ребятишек нам удается спасти, и в конце концов они вырастают полноценными, здоровыми людьми. Правда, некоторые все же умирают, и я до сих пор не могу к этому привыкнуть». Действительно, каждую смерть младенца Алекс воспринимала как личную трагедию, зато каждый спасенный ребенок приносил огромную радость. — Тебе, я думаю, не легче, — заметила она. — Некоторые люди относятся к своим детям так, словно это неодушевленные предметы. — Только некоторые люди относятся к своим детям лучше, чем к неодушевленным предметам, — ровным голосом сказал Джимми. Он тоже повидал много горя, много страданий, но так и не сумел к этому привыкнуть. Как и Алекс, Джимми тоже спасал детские жизни, и в каком-то отношении ему было даже труднее, чем ей. — А почему ты решила стать врачом? — неожиданно спросил Джимми. Пожалуй, впервые он обратился к Алекс со столичным вопросом. — Из-за матери, — просто ответила она, заканчивая намазывать ему спину и завинчивая тюбик. Разве она тоже врач? Вовсе нет, Алекс усмехнулся. Моя мать ведет совершенно бесполезную жизнь. Она разъезжает по бутикам и салонам, устраивает вечеринки с котелями, посещает приемы, делает маникюр и каждый день укладывает волосы у собственного парикмахера. Вот и все ее дела. Тем же занимается моя сестра. Должно быть, поэтому мне захотелось стать другой, не похожей на них, чего бы это ни стоило. Это была, так сказать, канва. На самом деле все обстояло несколько сложнее. В детстве я мечтала быть пилотом воздушного лайнера, но потом решила, что это скучно, — добавила она. Через какое-то время, когда притупится новизна ощущений, начинаешь чувствовать себя чем-то вроде высокооплачиваемого водителя автобуса. То, чем я занимаюсь, гораздо интереснее, а главное, нужнее. «Когда я учился в колледже, — сказал Джимми, — Я тоже мечтал играть в хоккей за бостонских медведей. Но моя тогдашняя подружка убедила меня, что я без зубов буду выглядеть не лучшим образом. В конце концов, я решил, что она права, но до сих пор я обожаю кататься на коньках. Джимми часто бывал на катке с Маргарет, но сейчас он постарался об этом не думать. «С кем-то так мило беседует?» — спросил Джимми, и Алекс загадочно улыбнулся. Ты не поверишь, но это дочь Купа, она поживет с ним некоторое время. Ее зовут Тайрин, и она только на днях прилетела из Нью-Йорка. — Я не знал, что у него есть дочь, — покачал головой Джимми. Для Купа это тоже было чем-то вроде сюрприза. Думаю, подобных сюрпризов в его жизни было немало, но это приятный сюрприз. Тайрин очень славная, — убежденно сказала Алекс. Марк, похоже, считал так же. Он разговаривал с Тайрин уже почти час, и Алекс заметила, что Джессика начинает внимательно смотреть в их сторону. Джейсон был слишком занят, пытаясь утопить кого-то из подошедших своих приятелей, и пока что ничего не замечал, но Алекс была уверена, что вечером Джессика непременно шепнет брату несколько слов. «Хорошие у Марка дети», — заметила она. И Джимми кивнул. — Да, в этом отношении ему здорово повезло. Не знаю только, что он будет делать, когда они уедут снова к матери. Ему будет их очень не хватать. — Быть может, со временем он тоже переберется в Нью-Йорк, чтобы быть к ним поближе, — сказала она. — А ты? Ты останешься в Калифорнии или тоже переедешь на восток? Алекс знала, что Джимми родом из Бостона, и ей внезапно пришло в голову, что он мог знать ее кузена. который учился в Гарварде примерно в одно время с ним. «Мне бы хотелось остаться здесь», — сказал Джимми, — «но не хочет бросать мать. Отец умер, и она осталась совершенно одна. И кроме меня у нее больше никого нет». Алекс кивнул и спросил у него о своем кузене. Джимми широко улыбнулся. «Люк Мэдисон был моим лучшим другом. На старшем курсе мы жили с ним в одной комнате, и каждые выходные напивались до зеленых чертей». «Да, это на него, похоже», — кивнула Алекс, обрадовавшись, что Джимми знал ее брат. «Мне стыдно признаться», — продолжал Джимми. «Но мы не виделись уже лет десять. Кажется, после выпуск, он уехал на стажировку в Лондон, и я потерял его из виду. Он сейчас в Штатах, и у него шестеро детей, и все мальчики». Впрочем, я сама вижусь с ним нечасто. Как правило, мы встречаемся только на свадьбах родственников, а я не очень стремлюсь бывать на семейных праздниках, особенно на свадьбах. «Почему — Почему? — удивился Джимми. А Алекс интересовала его все больше и больше. Можно было даже сказать, она ему нравилась. Но он по-прежнему не мог понять, что она нашла в купе. Джимми по-прежнему недолюбливал своего квартирного хозяина. как он его величал, хотя и не мог сказать, почему. Его неприязнь к актеру была скорее интуитивной, чем осознанной. Возможно, Джейми просто завидовал Купу, признанному сердцееду и профессиональному бездельнику. На одной из свадеб, впрочем, долго рассказывать. Я думаю, на свадьбу у меня выработался условный рефлекс, как у крысы на удар электрическим током. Короче говоря, от этих церемоний я ничего хорошего не жду, ответила Алекс, и Джимми посмеялся такому объяснению. Жаль, сказал он. Насколько я знаю, иногда свадьбы бывают очень удачными. Моя, например. Мы зарегистрировались в мэрии, а потом отпраздновали это пиццей в ближайшем кафе. Маргарет была замечательной женщиной. Я очень сочувствую твоему горю, от души сказала Алекс. Ей в самом деле было очень жаль Джимми, и она была очень рада, что в последнее время он стал более разговорчивым. Вечера, которые он проводил с Фридменами, явно пошли ему на пользу. Общение с Джесси и Джейсоном отвлекало его от печальных воспоминаний. — Странная вещь, горе, — проговорил Джимми задумчиво. — Порой, кажется, она убьет тебя, но бывают дни, когда о нем совершенно забываешь. К сожалению, когда просыпаешься утром, никогда нельзя знать заранее, что тебя ждет. Даже день, который начался, замечательно, может превратиться черт знает во что, и наоборот. Сначала тебе кажется, что ты и жить не хочешь, но потом что-то случается, и ты вновь ощущаешь интерес к жизни. Наверное, и в этом отношении горе похоже на болезнь, которая не весь с чего начинается и неизвестно, от чего проходит. К счастью, я, кажется, начинаю к нему привыкать». Должно быть, со временем привыкнуть можно абсолютно ко всему. — Да, кроме времени и другого лекарства, я не знаю, — согласилась Алекс. Пусть это звучало банально, но она подозревала, что доля истины здесь есть. Джимми прожил в Версале уже почти пять месяцев. Когда она впервые увидела его, он был похож на покойника. — Время способно исцелить любые раны, — добавила она. — Мне потребовалось несколько лет, чтобы забыть о своем несостоявшемся замужестве. «Конечно, это совсем не то, что случилось с тобой, но в первое время я ужасно переживал». «Кто может сказать, что тяжелее?» Джимми пожал плечами. «Тебя кто-то предал, обманул твое доверие. Это как гнойная рана, которая долго не сживает. Что касается меня, то моя потеря сродней ампутации. Если продолжить сравнение в хирургическом духе...» Он мимолетно улыбнулся, Алекс. «То моя рана стерильна, если так можно выразиться». Во всяком случае, мне некого винить в моей потере, вот только болит она чертовски сильно. Он был предельно откровенен с ней, и Алекс подумала, что если Джимми выговорится, ему, возможно, станет чуть легче. «Сколько времени тебе еще работать при клинике?» спросил он. «Еще год», — ответил Алекс. «Впрочем, иногда мне кажется, что по меньшей мере сто лет. Что будет потом, я еще не знаю. Мне бы хотелось остаться при Калифорнийском университете». если меня возьмут. У нас превосходное отделение неонатальной интенсивной терапии, но оно полностью укомплектовано. Работать там считается престижным, так что я не знаю. Сначала я хотела бы стать врачом-педиатром, но неонатальная интенсивная терапия заинтересовала меня. На этой работе не заскучаешь, приходится выкладываться полностью, иногда даже совершать Не знаю, надолго для меня хватит физически, Но теперь я уверена, я на своем месте. Они все еще разговаривали, когда к ним подошли Марк и Тайрин. Они были почти одного роста, и, глядя на них, Алекс невольно улыбнулась. Из них бы получилась красивая пара, подумалась ей. Благо, что они были почти ровесниками. — Ну, о чем вы тут разговаривали? — спросил Марк, садясь рядом. — Сам он обсуждал с Тайрин законы о налогах. а также разные хитрые способы уменьшить налогообложение, и был весьма удивлен тем, что она много об этом знает. Все же в этой области Тайрин не могла равняться с ним, искушенным профессионалом, и Марку удалось произвести на нее впечатление своей осведомленностью и опытом. «О работе о чем же еще?» — пожала плечами Алекс. «Мы тоже», — Марк улыбнулся, — «Тайрин неплохо разбирается в налогах. Она даже задала мне вопрос, на который я не мог ответить». Правда, он касался не федеральных, а местных налогов, но все равно я должен был знать. Очков, пользу, тайрин, — заметила Алекс, и все рассмеялись. Бассейн, между тем, заполнился подростками, приятелями Джессики и Джейсона. И Алекс подумала, как хорошо, что Куп остался дома, он бы этого не выдержал, его бы хватил удар. Пожалуй, было к лучшему, что он не видел свою дочь до тех пор, пока ей не исполнилось тридцать девять Детей такого возраста он, похоже, мог терпеть подле себя совершенно безболезненно. Именно так она и сказала Тайрин буквально накануне, и обе женщины немного посмеялись над его детофобией, которую Купа не думал скрывать. Подростки в бассейне затеяли игру в Марку Поло, Джимми и Марк присоединились к ним, и Алекс и Тайрин остались вдвоем. — Какой симпатичный человек этот Марк, — сказала Тайрин. — Жаль, что жена от него ушла. Мне кажется, он ее очень любил, зато дети явно предпочитают отца. Они хорошие ребята и любят мать, просто сейчас она пытается устраивать свою личную жизнь, а они еще не в том возрасте, чтобы понять ее и простить. Ничего, я думаю, со временем все утрясется, сказала Алекс. — А почему Джимми такой мрачный? — спросила Тайрин. Полгода назад он потерял жену и с тех пор никак не может оправиться бедняжка. — Сейчас он еще ничего. Посмотрел бы ты на него, когда он только что приехал. — Как он тоже развелся? Просто поветрие какое-то! — воскликнула Тайрин. «Нет, — Нет-нет, его жена умерла от рака. Ей было всего тридцать два. Последние слова Алекс произнесла шепотом, так как Джимми как раз оказался в бассейне недалеко от них. Впрочем, он вряд ли услышал бы ее, даже если бы Алекс говорила в полный голос. — Это была очень веселая и шумная игра. Брызги летели до небес, и над бассейном висела самая настоящая радуг. Заглядевшись на детей, Алекс не сразу заметила, что куб машет им с веранды. Он проголодался и хотел, чтобы Алекс и Тайрин вернулись в дом. «Кажется, нас зовут», — заметила она. «И Тайрин». обернувшись через плечо, улыбнулась такой теплой улыбкой, что Алекс не могла не подумать, от этой негаданной встречи отца с дочерью выиграл не только Куб. — Ты счастлива с ним? — неожиданно спросила Тайрин. Она уж давно гадала, что значит для Алекс эти отношения. Даже когда они с отцом были вдвоем, Куб то и дело вспоминал об Алекс, рассказывал о ней, и теперь Тайрен хотела выслушать и другую сторону. «Да, счастливо», — просто ответил Алекс. «Жаль только, что он так относится к детям. Если бы не это, лучшего бы и желать было нельзя. А разница в возрасте тебя не смущает?» «Поначалу я действительно много об этом думала, но потом перестала. Ему не даже семидесяти, самое большее пятьдесят, а иногда Куп и вовсе ведет себя как ребенок». «Но он не ребенок». — заметила Тайрин, думая о том, что с каждым днем эта сорокалетняя разница в возрасте будет сказываться все сильнее. — В конце концов, настанет день, когда она превратится в непреодолимое препятствие, и тогда... — То же самое сказал мне мой отец, — вздохнула Алекс. — Он не одобряет ваших отношений? Тайрин нисколько не удивилась. Она не знала, что за человек Артур Мэдисон, однако ей казалось, что ни один здравомыслящий отец в мире не хотел бы заполучить купа в зитья. Он не одобряет ничего из того, что я делаю. Что касается купа, то он ему, безусловно, не нравится. Ничего удивительного, с такой-то репутацией. Кстати, как ты относишься к тому, что какая-то стриптизерша якобы от него беременна? Никак нет нашос. Главным образом... Потому что купу она безразлична, к тому же ребенок вполне может оказаться не от него, а если все-таки от него? Алекс пожала плечами. Ну что ж, в таком случае куп, вероятно, будет каждый месяц отправлять ей чек. Он очень зол на эту Шарлен, даже не хочет видеть ребенка. Я его понимаю. Напрасно эта женщина отказалась от аборта. Так было бы проще для всех. Да, так было бы гораздо проще. Но если бы твоя мать пошла по пути наименьшего сопротивления, ты не сидел бы сейчас здесь, и я рада, что она не сделала этого, рада не только за тебя, но и за купа. Ты очень много для него значишь, Сталин. На самом деле, Алекс была уверена, что их встреча — настоящее благословение небес. «Он тоже много для меня значит», — признала Сталин. «Я даже не ожидала, что так будет, хотя, наверное, я все-таки на что-то надеялась, иначе бы не приехала к нему». Не стал бы искать встречи. Конечно, мне было любопытно, какой он, и я рада, что мы поладили. Не знаю, каким бы он мне был отцом, зато теперь мы с ним настоящие друзья. Алекс и сама видела это. Ей даже казалось, что с появлением Тайрин Куб словно помолодел. Он как будто вернул себе что-то, чего подсознательно ему не хватало всю жизнь. И вот теперь эта недостающая деталь встала на свое место». Помахав на прощание остальным, Алекс и Тайрен вернулись в дом. Куб ждал их в гостиной. — Как они орут! — немедленно пожаловался он. — Дети и простуды едва не доконали его. — Они скоро уйдут, — успокоил его Алекс. Я слышала, они собирались обедать. — Да, кстати, насчет обеда. — Что, если мы втроем закатимся для разнообразия в плющ? — предложил Куб. Обе женщины согласно кивнули и разошлись по своим комнатам, чтобы переодеться. Двадцать минут спустя они уже были готовы, и Куб повез их в своем старом Рольс-Ройсе в Норт-Робертсон. В ресторане они заняли столик на веранде и весь вечер болтали, наслаждаясь обществом друг друга. Это был замечательный вечер, и, переглянувшись, Алекс и Куб обменялись улыбками. И это означало, что в их мире все идет прекрасно.